Глава 4. В тот день волки снились с места. И не просто снялись, а покинули логово, не вернулись на ночь и стали бродить на стороне. То уныло отлеживались, где придется, то вновь рыскали по округе, особенно не скрывались, вели себя нагло, точно перестали остерегаться людей. В те дни многие окрестные чабаны замечали их в самых неожиданных местах. И всегда волчица с низко пригнутой головой шла впереди, точно бы одержимая безумием, а волк неизменно следовал за ней. Впечатление было такое, будто эта пара ищет свою погибель, настолько очевидно они пренебрегали опасностями. Несколько раз, вызвав невиданный переполох среди собак, они проходили вблизи жилищ и кошар. Псы поднимали злобный лай, бесновались, выходили из себя, делали вид, что вот-вот кинутся в атаку. Но волки упорно не обращали на них внимания. И даже когда им вслед стреляли, не убыстряя шага, продолжали свой путь, словно не слышали выстрелов. Одержимость этих странных волков стала притчей во языцах. И еще больше заговорили о них, когда Акбара и Ташчайнар нарушили волчья табу и стали нападать на людей. В одном случае они средь белого дня осадили тракториста прямо посреди дороги. Он вез сено в прицепной тележке. Заклинил руль, и тракторист, молодой парень, полез вниз поглядеть, в чем дело. Он долго возился там, орудая ключами, и вдруг заметил невдалеке двух волков, ступающих по таявшему снегу. Они шли к нему. Больше всего его поразили волчьи глаза. С лютым, как он потом рассказывал, оцепеневшим взглядом, они приближались к нему. Причем волчица была чуть ниже в холке и синеглазая. Глаза у нее были влажные и пристальные. Хорошо парень не растерялся, успел заскочить в кабину и прихлопнуть дверцу. Хорошо мотор завелся от стартера, а то все приходилось заводить с плеча, от рукоятки. А тут прямо-таки повезло. Трактор затарахтел, и волки отпрянули, но уйти не ушли, а все норовили приблизиться то с одной, то с другой стороны. В другой раз лишь чудом уцелел подросток-пастушок. И же дело было днем. Он отправился верхом на ослики за топливом, Отъехал недалеко от дома, ему надо было привести хворосту на растопку. Пока он резал серпом в кустарнике сухостойный хворост, откуда-то выскочили два волка. Ослик даже не успел подать голоса. Нападение произошло мгновенно, молчком и кроваво. Мальчик бежал, не выпуская серпа из рук, и, добежав до кошара, упал и стал кричать не своим голосом. Когда люди из кошары с ружьями побежали к кустарнику, волки неспешной трусцой скрылись за холмом. Даже выстрелы не заставили их убыстрить шаг. А чуть погодя, волки устроили настоящую бойню среди суягных маток, выгнанных попастись неподалеку от кошары. Никто не видел, как и что произошло. Спохватились только тогда, когда оставшиеся в живых животные примчались в страхе во двор. Полтора десятка суягных маток лежали растерзанные на пастбище. Всех их убили зверски, перерезав горло, убили бессмысленно, не для насыщения, а ради умершвления. И пошел счет злодеяния Макбара и Таш-Чайнара. И пошла о них страшная слава. Но люди видели лишь внешнюю сторону дела и не знали подлинной подоплеки, подлинных причин мести, не ведали о безысходной тоске матери-волчицы по похищенным из логова волчатам. Базарбай гулял, куражился, пропивал дурикам доставшиеся ему деньги, куролесил в те дни по прибрежным курортным ресторанам, пустынным и мрачным в мертвый сезон, зато водки было всюду навалом. Везде Базарбай, напившись так, что даже лысина-багровела, вел один разговор – О том, как он здорово отшил этого возомнившего о себе и возгордившегося бастона, этого жмота и змея, этого неразоблаченного тайного кулака, которого в прежние времена приставили бы к стенке, как классового врага, и все тут. Жаль, что те времена минули. Такого типа пустить в расход святое дело. А что, в 20-е 30-е годы любой милиционер мог пристрелить кулака ли, богатея ли, прямо у него на дворе? Об этом книге написаны, и по радио читали, как один кулак прижимал, обсчитывал батрака, а его за это пустили в расход средь бела дня у всех на глазах, чтобы неповадно было обижать бедноту. Но больше всего Базарбай любил рассказывать, сам возбуждаясь от своих слов, как он дал Бастону от ворот поворот, как он его костерил да материл, когда тот заявился к нему на таман. Базарбаевы-собутыльники, по большей части слонявшиеся в зимнее время от безделия Дамат-Духчу, гоготали так, что стекла звенели в промозглах и смрадных от табачного духа помещениях общепита, поддавали и подначивали пьяного Базарбая, еще больше разжигая его бахвальство. Дамат-Духчу. Сезонные рабочие домов отдыха. Эти разговоры доходили и до ушей Бастона. Вот почему произошел большой скандал на совещании у директора совхоза. Накануне всю ночь проворочился бастон от бессонницы, от нахлынувших вдруг тягостных дум. А все началось с того, что опять закружили поблизости от зимовья волки и опять затянули ту невыносимую, душу выворачивающую песню, и опять, дрожа от страха, прижималась гулюмкан к мужу. А потом не выдержала, принесла снова спящего Кенжеша в постель и поглаживала его, прикрывала телом, точно ему что-то угрожало. Не по себе становилась от этого Бастону, хоть он и понимал, что женщине простительно боятся темноты и непривычных звуков. Несколько раз прорывался Бастон пойти и дать залп из-за ружья, но жена не отпускала, не желала ни на минуту оставаться одна. Потом она все же уснула тревожным чутким сном, но Бастон так и не смог одолеть бессонницу. Всякие мысли лезли в голову. И получалось, что чем дольше он жил на белом свете, тем труднее и сложнее становилось жить, и не столько даже жить, сколько понять смысл жизни. То, о чем прежде не думалось, или думалось невнятно, где-то в глубине души, теперь возникало в мыслях с настоятельной необходимостью ответить себе, что есть что. Вот ведь с самого детства жил своим трудом. Судьба ему выпала тяжелая, Отец его погиб на войне, когда он во втором классе учился, потом умерла мать. Старшие братья и сестры жили сами по себе, иных уже и не было в живых. И он всем был обязан только себе, только своему труду. Он, как теперь понимал, шел к некой поставленной самому себе цели упорно, неуклонно, изо дня в день. Работал не покладая рук и считал, что только в этом и может заключаться смысл жизни». Также истово он заставлял трудиться и всех, кто работал под его началом. Многих из тех, кто прошел его школу, он вывел в люди, научил работать, а через это и ценить саму жизнь в труде. Тех же, кто не стремился к этой цели, Бастон откровенно не любил и не понимал. Считал таких людей никчемными. Был с ними сух и неприветлив. Знал, что многие его за это поносили за глаза, называли жмотом, кулаком, Сожалели, что Бастон поздновато родился, а не то гнить бы его костям в снегах Сибири. Ни на какую хулу Бастон, как правило, не отвечал, ибо никогда не сомневался, что истина на его стороне. Иначе не могло быть, иначе свет перевернулся бы вверх дном. В этом он был убежден так же, как и в том, что солнце восходит на востоке. И лишь однажды слепая судьба поставила его на колени и заставила горько каяться, и с тех пор познал он тяжесть и горечь сомнений».